Сто шестьдесят седьмое, март десятое. Мир мой да будет объектом вашего устремления. Он необъятен. Порог к нему я. Через меня и войдете. Просто войдете и просто пойдете, ибо я есть путь. Со мною в сознании будете постоянно. Без любви это невозможно. Ненависть тоже может быть магнитом, но это будет тьмы. а мой — светом. В свете моем мой мир увидите в беспредельности сущей. Это и есть царство мое, которое не имеет конца. В него входят все следующие за мною. Это царство не от мира сего, но хочу, чтобы свет его в мире всем утвердился и светил людям. Откуда берутся слова о моем царстве? От меня. В них свет мой, потому достигают они сердец человеческих явных. разрушу видимость Майи, чтобы на месте ее воздвигнуть храм вечного духа. Вечную правду сущего стремится она заменить осколками, лохмотьями мыслей земных, приукрасив их и сделав желанными и привлекательными для сознания. Но за ними ничто, пустота, очередной обман и самобольщение, ибо на временном вечного строить нельзя, ибо все временно ограничено малым кругом своего проявления. то обречено на разрушение вихрь Временное же все допустимо, но только лишь как ступень в сферу неприходящего. Через земное к надземному, через приходящее к невременному, через плотное к огненному, через временное к вечному, через ограниченное к беспредельности».